глава 33. «Так это действительно возможно?» – недоверчиво уточнил Ферт, глядя на то, как старик, кряхтя при каждом движении, разворачивает свёрнутую в трубочку карту и раскладывает её на столе. «Возможно, возможно, коли обработанное кольцо было при ней!» Прокаркал Гутье, старательно и до отвращения медленно разглаживая края карты, постоянно норовящие свернуться обратно. Не выдержав, сыскарь схватил стоящую на тумбе статуэтку в форме крылатой девы и сам поставил её на ближайший край, плотно прижав бумагу к твёрдой поверхности. Старик крякнул и уже сам придавил карту с другой стороны тяжёлыми ножницами, после чего подтащил к столу стул и, упершись в столешницу ладонями, медленно опустился на сиденье Ферт остался стоять. «Кольцо!» — вытянул артефактор тощую руку в старческих пигментных пальцах. Эль, разместившаяся вместе с Грегори и Инессой на пыльном продавленном диване, молча поднялась и вложила накопитель в морщинистую ладонь. Старик при этом не удостоил её и взгляда, впился глазами в артефакт. Хорош, протянул в непритворном восхищении. Когда Першильт его притащила, я сразу обратил внимание: тонкая работа, редко такую встретишь. Грегори удивлённо взглянул на вернувшуюся к нему под бок кардинас. Она, не понимая, вскинула брови. Мол, что? Он качнул головой. Потом. «А расскажите нам, как так получается?» Вдруг подала голос затихшая была Лоуфорд и даже подалась вперёд, зажав ладони между коленей. «Вы светлый маг, а можете работать с тёмными артефактами». ферт ничего не смыслящий ни в магии, ни, собственно, в артефактах, тоже посмотрел на старика с интересом. Эль закатила глаза и сложила руки на груди. И правда, подобный вопрос был бы простителен бездарному сыскарю но никак не опытной, по идее, магички четвёртого уровня силы. Гутье же неприятно осклабился. «Не бей белой энергии в чёрную, и будет тебе счастье!» — проворчал он и вновь уставился на кольцо в своих пальцах, вмиг утратив интерес к присутствующим. А Ферд, не удовлетворившись таким ответом, нахмурился сильнее и повернулся к дивану, пробежал взглядом по сидящим на нём, оценил растерянную мордочку Лоуфорд, недовольный вид Кардинес и остановился на Грегори. Вот же не было печали. Пришлось пояснять. Сами по себе артефакты не бывают ни чёрными, ни белыми. Это просто предмет, способный наполняться энергией, держать её в себе, а затем выпускать обратно. А вот энергия уже разделяется по своей сути на тёмную и светлую. «Сути?» — не понял Ферд. «Грубо говоря, энергия смерти и энергия жизни». Лицо с Искаря в этот момент надо было видеть. А взгляд, которым он одарил Сардинес, был красноречивее любых слов. В нём так и читалось. «В ней сила смерти, я так и знал». «Очень грубо говоря», — решил внести ясность Грегори. И Ферд, поняв, что его поймали с поличным, отвёл от Эль взгляд. «Соответственно, эти две разные энергии не сочетаются», — продолжил Грег свою краткую лекцию. «И если резко направить поток, например, светлой энергии, в предмет, наполненный тёмной, то произойдёт взрыв, и...» Сыскарь вдруг побледнел, будто ему в лицо швырнули белилами. «И наоборот», — закончил Грегори и посмотрел на Ферда непонимающе. «Что-то не так?» «Конечно же не так, чёрт возьми. У начальника сыска было такое выражение лица, будто он прямо сейчас свалится замертво или, напротив, сам кого-нибудь убьёт». «Ничего», — сыскарь качнул головой. «Я видел однажды нечто подобное. Просто...» Просто никто не соизволил ему объяснить, что это было и почему, надо понимать. В чём тоже нет ничего необычного. Маги редко делятся нюансами своей работы с бездарными. А Гутье тем временем накрыл ладонь с лежащим на ней кольцом второй рукой и потряс. «Сейчас узнаем, куда тебя носили, моё хорошее», — пробормотал себе под нос. После чего разжал руки, и артефакт, упав на столешницу, со звоном покатился по карте. Это было красиво даже для Грега, в теории понимающего, что для чего и с применением каких сил делает сейчас старик. Что уж говорить о далёком от всего магического сыскоре? Брови Ферде изумлённо поползли куда-то к волосам, а жадный взгляд прикипел к пляшущему на столе кольцу. А кольцо именно плясало, словно живое, кружилось по столешнице, разбрасывая по помещению солнечные зайчики. Затем и вовсе само по себе приподнялось в воздух, примерно на уровень глаз внимательно следящего за ним артефактора, Замерла на один удар сердца и вдруг ухнула вниз. А по карте будто змеи заструились красные тонкие линии. «Ого!» — не сдержался сыскарь. Гутье самодовольно хмыкнул и загробастал замершее кольцо, сжал в кулаке. «Дело сделано. Маршрут першель с того момента, как она ушла от меня, перед вами. Артефакт оставлю себе как плату». «С чего бы вдруг?» — возмутился Грегори. Дед сам сказал, что это тонкая, качественная работа а значит, далеко не дешёвая. С какой-то стати Кардинес дарить её непонятно кому. Однако Эль равнодушно пожала плечами. «Хорошо, забирайте». Но... Грег повернулся к Кардинес. «У неё их много», — беспардонно влезла в зарождающийся спор Инесса. «Уж ты-то в курсе», — огрызнулась Эль. «Много?» — зажглись алчным блеском глаза старого артефактора. И в этот момент всех прервал голос склонившегося над картой Ферда. Нашел! Вот он, тот грот!